Глава девятая. До Белуйки доехали быстро. Так среди местных Белуева называют. Да уж, автомобиль-то и правда, как корабль. Тяжелый, мощный и большой. А мне так кажется, что вообще огромный. Мне тогда очень уж хотелось на родителей твоей мамы впечатление произвести, Сергей. Тяжко вздыхая, объясняет деда, почему его выбор пал именно на этот автомобиль в прошлом. Ведь и сейчас машина подобного класса и подобной комплектации будет стоить просто сумасшедшие деньги. Но не срослось. Отказались они с нами знакомиться и общаться в будущем. Вместо этого твою маму они из рода и клана изгнали. На свою голову. «Почему на свою голову?» — переспрошу я. А сам вспоминаю. А хоть раз с кем-то из родственников мамы мы встречались, что-то не припоминаю я такое. Дед за рулем, я, кстати, первым за руль сел. Вот от нашей деревни до заправки и доехал. Что сказать? Ощущения просто бесподобные. Двигатель очень оборотистый и приемистый. Мощи в нем просто запредельное количество. Машина держит дорогу отлично. Да и попробуй, такой корабль раскачай. Уже успели пока только на заправку заехать. В планах еще и на мойку, и на химчистку заскочить. Деда решил раскошелиться. Знает, что ни у меня, ни у Кости денег на это попросту нет. Машин-то мы сверх помоем. Тут большого ума не надо. А вот в салоне, увы, ничего толком сделать не сможем. Тут рука и оборудование профессионала своего дела нужны. И в Белуево такие профи имелись. Теперь он за рулем, а я свою порцию счастья уже получил. «Почему на свою голову?» — улыбается дедушка. «Так поднялась ваша семья, получается, и вовсе с колен. Мама твоя в профессиональном плане уже заведующая отделением в центральной больнице. Ее вся округа знает. За столько лет через нее столько детей и рожениц прошло». Причем из числа благородного сословия, что и не счасть. Она ведь, по сути, сама любой вопрос может решить, не выходя из своего кабинета. Вот если бы ты раньше подсуетился насчет прав, то уже давно доки на руки получил. Тем более отец в департаменте полиции служит. Но соглашусь, дергать родителей из-за этой мелочи и правда не стоит. Тут все быстро и полюбовно решим». «Твои родители и не узнают об этом <смех> до поры до времени», — смеётся дедуля. Он с удовольствием ведёт свой старый, любимый автомобиль, получая от этого нескрываемое удовлетворение, буквально светясь счастьем. «Но мы отвлеклись. Успехи твоих родителей не только в профессиональном плане получились. Их дети — вот что у них основное богатство. И что-то мне теперь подсказывает». Что не только девочки, главные жемчужиновых сокровищницы, но об этом позже. Так вот, семья и клан твоей мамы полностью потеряли право распоряжаться судьбами магинь, и это для них хуже всемирной войны. Я немного присматриваю за обществом и знаю, что творится в данный момент в их роду. Одним словом, этот бардак можно выразить просто: вырождаются. «Одни мальчики рождались в последнее время, причем все низкоранговые. Не пустышки, как ты, но и немногим лучше. По военной стезе не пошли, данных нет. С артефактами, на удивление, плохо могут взаимодействовать. В отличие от того же Костика, нашего, или Игоря, вот и вспоминают про отломанный ломоть. Причем уже в сторону вашего отца смотрят очень благосклонно». Вторую жену ему пытались впихнуть из своих. Да одна Люпан, весь в меня. К роду тут многие обращались, в надежде заступить за собой на предмет замужества и женитьбы детей вашей семьи, кстати, в том числе и тебя. Но увы, глава клана есть информация, пытался на твою маму через главу дворянского собрания губернии выйти но, по моим данным, тот был просто послан ею. Твоя мама бывает слишком рисковато в выражениях. Но все обошлось. До поединка не дошло, хотя моя невестка и настаивала на таком исходе. Сижу, слушаю и офигеваю. Перед глазами экран телефона, на который дед лишь косится, но вопросов не задает. Только чему-то своему ухмыляется. А нам все равно. В любом случае не получится держать факт починки телефона постоянно, от домашних в неведении. Скажем, что сам заработал. Поверят, не поверят — другой вопрос. А что подарено, то... Я разговариваю с дедом. А Борик в интернете ищет нужную ему информацию. Правда, через мои пальцы и глаза. Надо быстрее решать вопрос с ридером. А то такое использование моих глаз и рук, ну, слишком неудобно. «На сайт Рено переходи», — просит меня и скин. «Будем искать информацию о их распределителях, которые ставили в году выпуска на жука». И опять взрываюсь в мелькающие сайты и страницы интернета. А сам как-то подробное рычание мотора вспоминаю, как мне вообще удалось вдохнуть новую жизнь в этот древний раритет. Комплект ключей был на месте. На нужной полке пристроился дорогущий набор к моей радости. Не нужно делать лишних телодвижений по его поиску. Ну, а теперь можно и ворота нашего теперь бокса открывать. И скин не отвлекал. Я его об этом попросил. Ведь всё же такую работу я уже давненько не выполнял. И понеслось. Открыть ворота, замок капота разблокировать, а потом и поднять эту огромную железную ванну, именуемую почему-то капотом, по непонятному недоразумению. На подставку его установить, чтобы ненароком по спине им со всего размаха или по голове, что в худшем случае не получить, когда с двигателем работать буду. Затем верхнюю защиту снять. Жгут проводов отвести в сторону. С ними же и резиновые шланги кондиционера. Мешаться будут. Крепёж на защёлках. Удобно. Ничего откручивать пока не пришлось. М да, восьмерка будет с чем повозиться, если дед давненько не делал техническое обслуживание автомобилю. Вчера говорили за машину и про необходимость сделать регламентное обслуживание его подарком. Все как обычно: железок и резинок у него много в запасе на них, даже на новые запчасти бросовые цены. Тем более, всё дедам закуплено ещё с десяток лет назад. А вот что имеет в себе элементы техномагии, увы, не достать ни за какие деньги. Или ценник попросту неприличный. Так что за ходовку я не очень-то и боюсь. Глаза боятся, руки делают. Совсем я уже в автомобиле сталкивался. Да и дед обещал помочь но только советом и теорией, что и как надо делать. Но смысл делать-то есть только в том случае, на обоих авто, если победим проблему магосвечей и распределителя на жуке. Остальное, может, и геморно будет делать, и тяжело физически. Но в плане запчастей рассматривается эта работа мной как мелочь. Неприятно, но мелочь. Ты ж не материться. Вот и первая неприятность. Сорвать с резьбы даже первую свечу оказалось непросто, хотя и свечной ключ специальный есть, и он очень удобный. Так, и что мы имеем? Есть куда удлинитель присобачить? По-другому видно никак. Можно, конечно, и жидкостью пройтись, чтобы металл в резьбе хоть немного отошёл. Но для свечей это будет не лучшим решением, если, конечно, ты сам не собираешься эти свечи выкидывать. «Явно не наш метод. Что мы имеем? Нужно трубу и, желательно, большой молоток или маленькую кувалдобину. Где-то уже попадался на глаза нужный обрезок трубы. Я ведь откладывал её в сторону, когда мы тут мусор и всякий хлам перебирали. О, как же краска то воняет, и открытые ворота не спасают. Краска быстро сохнущая, от того и такая вонь стоит». Объем краски-то был приличный. Вот, нашел. И молоток тут же валяется. Ручка, правда, не очень, но подойдет. Справлюсь. И правда, против лома нет приема, если нет второго лома. Пару ударов, рывок, первая пошла. Прием, ты на месте? Устало выдаю я обращение к Искину. Да, наблюдаю со стороны за этим древним веком. С ума сойти, как все у вас тут запущено. Пещерный век. Ну да ладно, напечатаем тебе на принтере нормальные расходники и инструменты. По вашим лекалам. А теперь давай с твоей свечой разбираться. Ну-ка, глянь внимательно стержень. М-м, да уж. Как она в таком виде вообще работает? А теперь, брать братец, мой закрылой. Давай-ка вон к тому стеллажу чапой. Да-да, вот к этому, что в углу сам стоит. Там, видно, твоего деда старые свечи припрятаны. Чего он их там держит, не знаю. Но в нашем случае это самый лучший спасительный вариант. Все так же, как и при осмотре автобуса делаем. Но настраиваешься ты именно на металл, из которого сделаны эти штифты. Готов?» Угукаю в ответ, а сам в свечу всматриваюсь. «Но ведь магии-то тут нет. Как делать-то?» «Ты из своего источника талику магии в свечу подай». «Но очень дозированно и маленечко, иначе она сработает и долбанет тебя сильной искрой». Контролирует мои мысли Искин. «Но концентрируй внимание именно на центральном электроде. Он больше всего изъеден. Сам видел. Вот структуру металла ты должен мысленно влезть. Давай, я направлю твою силу. По-большому ничего в этом сложного нет. Мы суть вещей просто познаем, которые используют магию. Всего-то». «Это попросту артефакт, хоть и слабый очень. Ну что, начали?» Снова, как и там в автобусе, получилось. Я ничего не понял, только ноги подкосились и трудно дышать стало. «М да уж, <смех> слабоват», — говорит обидные слова Искин. «Но вот только почему его голос такой веселый и радостный?» И вновь он подслушал мои мысли. А ты на свои руки глянь, и в первую очередь на правую, и на свечу зажигания, которую ты в ее ладони так сильно сжимаешь. Разлепляю глаза. А ведь хорошо, что за собой почти под задницу скамейку подставил. Как знал, что могу грохнуться. Спасло. Просто жопой на нее упал, когда силы меня покинули. Теперь сижу, рассматриваю свечу. И сам попросту удивляюсь. «Как же это так получилось?» — спрашиваю я из кино. Очередной хмык в голове. «Ха! Заложенный алгоритм исходного состояния. Магия, мой мальчик. То же самое делать принтер. Кстати, на будущее. Так тебе изгаляться не придется больше, если получим в свое распоряжение ридер. Как раз его контейнера на свечу и хватит. Что больше, к принтеру спас бота». «Может, получится штамповать и распределители в рейдере самостоятельно. Они, например, на жуке маленькие, а вот на растре уже побольше, но не критично. Вытянем, хотя и за твой счет. Так что качайся, и как в плане физухи, так и в плане магии. Силы нам твои еще ой как понадобятся». Я же главное выделил в его объяснениях. «Я что, новую создал? Ну но как?» Верчу в руках абсолютно новую свечу. Из новых мык у меня в голове раздается. Да он издевается. А, я же объяснил!» Терпеливо объясняет Боря. «Заложенный алгоритм при создании исходника. Восстановление до состояния нового, но уже всей свечи. Вот по исходнику ты своей силой, хоть и малой, и прошелся». Материалом для восстановления стали старые свечи, которые тут твой дед складировал. Вытянул из них нужный материал для восстановления. Кстати, интересный вариант. Я на другое рассчитывал, всего лишь катоды восстановить. Ну, так даже лучше. Какие перспективы открываются? Голова кружится от успехов у тебя должна. Да я не даю. Правда, сил в тебе. Кот наплакал. Но я в душе и этому мурат «На свечи хватит?» — уточняю я. «С небольшими перерывами, то да. Тем более у нас и перекус имеется. На будущее надо тут в коморке всегда иметь, что пожрать, по-быстрому. Продумай. Может, где старый холодильник простенький прикупить? Лишним не будет. На кухню к бабуле не набегаешься, да и не пустит она тебя в грязной одежде рабочей, а переодеваться каждый раз не наш вариант». Немного отдохнув, перекусив, и чтобы меня случайно не спалили, вначале поставил новую старую свечу на место и уже потом приступил к извлечению из двигателя следующей. Все повторялось с точностью до мелочей. Против трубы и молотка ни одна свеча не устояла, а главное — не сломалась. И восстановление тоже шло как под копирку. Правда, всякий раз я после применения мной магии «Сам в шоке. Я и магия. А как же пустышка?» По фаршированному блину съедал. Приготовить себе чай попросту не хватило сел. «Какая же умница бабушка!» Подсобила с восстановлением сил по-быстрому. «Пять минут посидеть после восстановления свечи, себя блин с начинкой, и еще пять минут, и можно работать дальше. Я удивлен. Удивлен и искин». И вот уже последняя свеча на месте. Можно и все остальное до кучи собрать, поставив на место. В конце и защиту сверху на двигатель собачьим. А теперь самое ответственное. Запуск. Ровное звучание двигателя. «Нам бы к его компу подключиться. Я имею в виду машину», — говорит Борис. «Но сейчас я это сделать не в состоянии. Ждем ридер». Тогда наши возможности в плане ремонта возрастут в разы. Я же в голове прокручиваю мысль, что Искин меня буквально подталкивает, так ненавязчиво, к главной мысли, что принимать сущность Псиона надо мне в любом случае. Исходя из услышанного, мои теперешние возможности по сравнению с возможностями после получения силы Псиона и потом их использования — попросту ничто а правильно мыслишь. Влезает в очередной раз Боря. Но об этом мы с тобой поговорим в следующий раз. Давай уже наоборот и двигатель выводить. Кстати, качество топлива просто запредельное. То, что там в баке было раньше залито, попросту помой по сравнению с нынешним топливом. Двигатель прекрасно работает. И заметь, накопитель очень даже ничего. Только, прошу, не выпей его ненароком». А теперь прогазовка. И вот в этот момент я и услышал голос за спиной. Что за хрень? Моя машина уже лет так двадцать так чисто не работала. Ты что с ней сделал, шельмец? И завертелась. Кости не рискнул обманывать ни меня, ни деда. Молча протер в салоне, попросту смахнув пыль, до чего смог дотянуться и добраться. Воды и вымыватель не забыл налить. Но вот в тот момент, когда я садился за руль, он такое жалобное лицо сделал, что мне его даже жалко стало, и я предложил ему с разрешения деда прокатиться с нами. Причем дедушка совершенно не возражал. Но вот Костян меня удивил. — Я лучше, пока вы кататься будете, наш старый спортгородок восстановлю. — На старом месте? — тут же отреагировал дед. — Да, брось я и перекладину подкрашу. Траву уберу, пока она старая, и песком. И гравием площадку нашу старую, которую делали с пацанами, засыплю. Тренажер установлю. Трубы основания из земли там еще так и торчат. Хотя и все и изъедено ржавчиной. Но малому и того хватит. Я краски возьму, дед?» Кивок со стороны дедушки и его очередной задумчивый взгляд. «Что прошелся почему-то не по брату, а именно по мне?» Да он просто в афиге, что тебя обнаружил за рулем автомобиля, а Коськи еще и моет, и окна на ней протирает. Любого такого проймет, и дед твой не исключение. Как думаешь, что за мышцы сейчас бродят в его голове? М-м, да уж, не трудно-то и догадаться. С чего бы Костя мне, малому, уступил право первым на машине покататься, да еще эту машину сам «Сам!» — выделяю я голосом главное слово в предложении. «Отмывает ее и готовит к выезду. Даже салон протер хоть и немного. Пытать будет или нет?» «Нет, конечно. Дед у тебя умный», — разглагольствует Искин. «Он сам же сказал, что каждый имеет право на свои тайны, и что он этими тайнами, своих внуков, тоже будет беззастенчиво пользоваться». «Себе и своей семье на благо. Молодец. Хороший, правильный подход. И не сдаст. А вот организовать и упрочить свой бизнес, хотя бы на время лета, которое ты тут у него будешь проводить, легко. Мы, конечно, поможем, деньги нам тоже нужны. Но из-за своей надобности не будем забывать. К концу первого месяца, а лучше раньше, кровь бизнеса надо до Спасбота добраться». Угукуй в ответ. А вот их химчистки и мойки подъехали. В одном из того они находятся. И, походу, это старый друг деда его тут держат. Или... «Деда, а это СТО?» Пытаясь задать я свой вопрос, уж больно хозяйским взглядом тут дед прошелся. «Уже мое! Угадал!» — хмыкает дедуля. «Но об этом молчок. Знаем ты да я. Понял?» Бонус тебе. Скажу, чтобы твои машины, на чем сюда приедешь, обслуживали по высшему разряду и бесплатно. С Петровичем держим. Так что ему ремонт его машины с твоей стороны тоже бесплатно. Барахлить что-то стал его блинка американский. И топлива жрать начал много. Скажу, чтобы подъехал. Хорошо? Я же прокручиваю в уме, как быть в такой ситуации. Сразу предупреди, что оставляет машину на сутки. Говорю я. «Разберусь в причине. Что смогу, поправлю. Но ценник, сам же понимаешь, дикий». Дед кривится. «С него не бери. Даже не заикайся об оплате. А я...» Потом взгляд на меня. «Телефон тебе уже не нужен!» Выделяет он интонацией нужное слово. «А вот коммуникатор. В пределах стоимости ремонта его машины я тебе по кредитке и возьму. Есть тут у меня должничок». «Бонусами за ремонт машин рассчитывается. Как у меня в его салоне огромная скидка. Владелец у меня всегда ремонтирует свои тарантасы, а у него их четыре штуки. Ну и мойка с химией. По кругу до семидесяти процентов выходит скидка, а бонусом и того больше. Почти бесплатно. Взаимозачет. Только я у него не частый гость, как понимаешь. Там у меня бонусных рублей куча накопилась». С них я и Кости вполне приличный телефон вчера покупал. Что ж, устроит такой вариант?» «Киваю». «Более чем», — соглашаюсь я с таким предложением. На то мы порешили.